Глава 34. Ученица Королевской Академии. Следующие три недели были напряженными в зеленых крышах. Эн готовилась к отъезду в Королевскую Академию, и нужно было многое пошить, собрать вещи, все обсудить и организовать. У Эн было много красивой одежды, об этом позаботился Мэтью, и на этот раз Марила не возражала против его покупок и предложений. Более того, однажды вечером она пришла в комнату на крыше, держа в руках нежный бледно-зеленый материал. «Энн, это тебе на хорошее легкое платье. Я не думаю, что это тебе действительно нужно. У тебя и так много симпатичных платьев. Но я подумала, может быть, ты хотела бы что-то особенно нарядное, если тебя вечером в городе куда-то пригласят на вечеринку или что-нибудь подобное». Я слышала, что у Джейн, Руби и Джози есть вечерние платья, как они их называют, и ты должна быть не хуже них. Я попросила миссис Аллан помочь мне выбрать материал для платья, когда мы ездили в город на прошлой неделе, и мы поручим Эмили Гиллис шить его для тебя. У Эмили есть вкус, и ее пошив ни с чем не сравнится. — О, Марила, материал просто прекрасен, — сказала Энн. — Благодарю вас от всей души. Я не ожидала, что будете так добры ко мне. С каждым днем мне все труднее уехать отсюда. Зеленое платье было пошито с таким количеством складок, оборок и рюшей, сколько допускал вкус Эмили. Энн надела его на один вечер для Мэтью и Мариллы и прочитала девичью клятву для них на кухне. Когда Марилла наблюдала за ярким, оживленным лицом Н и ее изящными движениями, ее мысли вернулись к вечеру, когда Энн прибыла в зеленые крыши. И в памяти возникла яркая картинка странного, испуганного ребенка в нелепом, желтовато-коричневом платье из полушерстяной фланели с горестными заплаканными глазами. Эти воспоминания вызвали слезы на глазах Мариллы. «Я смотрю, мое чтение заставило вас плакать, Марила», — сказала Энн весело, склонившись над стулом Марилы и оставляя легкий поцелуй на ее щеке. «Вот это я называю полным триумфом». «Нет, я плакала не от твоего чтения», — сказала Марила, которая презирала бы себя за такую слабость из-за поэтической ерунды. «Я просто не могла не думать о маленькой девочке, которой ты когда-то была, Эн. И я хотела бы, чтобы ты оставалась той девочкой даже со всеми своими причудами. Но ты выросла и теперь уезжаешь. Ты выглядишь такой высокой и стильной, и такой совсем другой в этом платье, как будто ты не из Эйвенли. и мне очень одиноко, когда я думаю об этом». «Марилла!» Энн присела у колен Марилы, наподол ее платье, взяла ее морщинистое лицо в руки и посмотрела серьезно и ласково в глаза Мариле. «Я совсем не изменилась, ни чуточки, я только выросла и поумнела, но мое настоящее «я» здесь осталось прежним и не имеет значения, куда я поеду или как изменюсь внешне». Сердце я всегда буду вашей, маленькой н, которая будет любить вас и Мэтью, и дорогие зеленые крыши все сильнее с каждым днем. Эн прижалась своей свежей молодой щечкой к Марилле и протянула руку, чтобы погладить по плечу Мэтью. Марилла многое бы отдала, чтобы уметь, как н выразить свои чувства в словах, но природа и привычка решили иначе. И она могла только обнять крепко девушку и прижать ее нежно к сердцу, желая, чтобы она никогда не уещала. Мэтью с подозрительной влагой в глазах встал и вышел из дома. Там, под звездами, голубой летней ночи, он в волнении прошел по двору к воротам и стал под тополями. «Ну, я думаю, мы ее не сильно избаловали», — пробормотал он с гордостью. «Я думаю, что даже когда я вмешивался в воспитание, это не принесло много вреда. Она умная и красивая, и умеющая любить, а это качество даже лучше, чем все остальное. Она была благословением для нас, и не было удачнее ошибки, чем та, что сделала миссис Спенсер». Я не верю, что это было случайностью. Это была рука провидения, потому что Всевышний увидел, что нам нужно на самом деле. Наконец настал тот день, когда Эн должна была ехать в город. Они с Мэтью выехали из дома прекрасным сентябрьским утром после слезного прощания с Дианой и сухого, делового, по крайней мере со стороны Марилы, с Марилой. Но когда Энн уехала, Диана вытерла слезы и поехала на пикник в Уайт-Сенс со своими двоюродными братьями из Кармади. И там они прекрасно провели время. А Марилла погрузилась с головой в ненужную работу и занималась ею весь день, стараясь подавить в себе душевную боль. Боль, которая обжигает и грызет, и от которой нельзя избавиться с помощью слез. Но в ту ночь, когда Марила пошла спать с горьким и пронзительным сознанием того, что комната на крыше опустела без яркой молодой души и не согревается ничьим дыханием, она уткнулась лицом в подушку и так горько плакала о своей девочке, что когда она успокоилась, она сама была потрясена этим. Как должно быть... Плохо так огорчаться из-за обычного грешного создания. Энн и остальные ученики из Эйвенли приехали в город как раз вовремя, чтобы успеть в академию. Этот первый день прошел довольно приятно, в водовороте новых впечатлений, встреч, всех новых учеников, знакомства с преподавателями и распределение по классам. Энн хотела начать обучение со второго класса по рекомендации мисс Стейси. Гилберт Блайт решил поступить так же. Это означало получение лицензии учителя первой категории за один год вместо двух, если учеба была успешной. Но это также означало, что придется гораздо больше и тяжелее работать. Джейн, рубит Джози, Чарли и Мудис Перджин, не обладающие такими амбициями, довольствовались лицензией второй категории. Энн почувствовала себя очень одинокой, когда оказалась в комнате с пятью-десятью другими студентами, ни одного из которых она не знала, кроме высокого мальчика с каштановыми волосами, сидевшего напротив нее. Но это знакомство в силу некоторых обстоятельств не сильно ей поможет, — подумала она пессимистично. Тем не менее, она, несомненно, была рада, что они были в одном классе с Гилбертом. Старое соперничество может продолжаться, и Эн вряд ли знала бы, что делать, если бы его не было. — Я бы не чувствовала себя комфортно без него, — подумала она. Гилберт выглядит ужасно решительным. Я полагаю, он сейчас думает, как выиграть медаль. Какой у него прекрасный подбородок. Я никогда не замечала этого раньше. Я хотела бы, чтобы Джейн и Руби тоже оказались в этом классе. Думаю, я не буду себя чувствовать, как кот на чужом чердаке, когда я с кем-нибудь познакомлюсь. Интересно, кто из этих девушек станет моей подругой? Надо попробовать представить. Конечно, я обещала Диане, что ни одна девушка из Королевской Академии, независимо от того, как сильно она мне понравится, не заменит мне Диану. Но она может стать мне обычной подругой, а не самой близкой. Мне нравится, как выглядит эта девушка с карими глазами валом платья. Она яркая и румяная. Затем вот это... Бледная, которая смотрит в окно. У нее красивые волосы и мечтательный вид. Я бы хотела познакомиться с ними. Хорошо познакомиться, чтобы ходить в обнимку и называть их уменьшительными именами. Но только сейчас я их не знаю, и они меня не знают, и, вероятно, не хотят особенно со мной знакомиться. О, мне так одиноко!» Еще сильнее Энн почувствовала свое одиночество, когда оказалась в своей спальне вечером того же дня. Она не делила спальню с другими девушками, потому что они все имели родственников в городе, которые приютили их. Мисс Жозефина Барри также приглашала Эн к себе, но ее дом был так далеко от Академии, что этот вариант даже не рассматривался. Поэтому мисс Барри подыскала ей пансион, уверив Мэтью и Марилы, что это будет лучшее место для Энн. Женщина, которая содержит этот пансион, обедневшая леди, объяснила мисс Барри. Ее муж был британским офицером, и она очень осторожна в выборе жильцов. Энн не встретится ни с какими сомнительными личностями, находясь под ее крышей. Питание хорошее, и дом находится недалеко от Академии, в Тихом районе. Все это могло быть правдой, и так и оказалось. Но это никак не могло помочь Энн справиться с ностальгией, охватившей ее. Она мрачно посмотрела на свою узкую маленькую комнату с унылыми обоями и стенами без картин. Маленькую железную кровать и пустой книжный шкаф. У нее возник комок в горле, когда она подумала о своей светлой комнате в зеленых крышах, где у нее было приятное ощущение, что за стенкой на улице все покрыто зеленью, стоит сладкий запах душистого горошка, растущего в саду, и лунный свет падает на сад, и ручей ниже по склону, а еловые ветви покачиваются от ночного ветра. Над садом простирается широкое звездное небо, и свет из окна Дианы виднеется в просвет между деревьями. Здесь не было ничего подобного, Эн знала, что за пределами ее окна была мощенная улица сетью телефонных проводов, закрывающих небо, шум шагов и тысячи огней, освещающих чужие лица. Ей хотелось плакать, и она боролась с этим желанием. Я не буду плакать. Это глупо. Это проявление слабости. Вот уже третья слеза скатилась по моему носу. И покатятся еще. Я должна подумать о чем-то смешном, чтобы остановить их. Но нет ничего смешного, кроме того, что связано с Эйвенли. И от этого только хуже. Четвертое, пятое. Я поеду домой в следующую пятницу. Но кажется, что через сто лет. Ох, ее уже, наверное, дома, а Марилла встречает его у ворот, глядя на дорогу. Шестая, седьмая, восьмая. Ой, нет никакого смысла в подсчете моих слез. Они идут потоком. Сейчас я не могу развеселиться. Я не хочу быть веселой. Лучше уж быть несчастной. Она бы без сомнения залилась слезами, если бы в тот момент не появилась Джози Пай. От радости, что увидела знакомое лицо, Энн забыла, что никогда не было особой любви между ней и Джози. Как напоминание о жизни Вейвенли, даже Джози Пай была радостно видеть. — Я рада, что ты пришла, — искренне сказала Энн. — Ты плачешь? — заметила Джози с раздражающей жалостью. — Я полагаю, ты скучаешь по дому? Некоторые люди имеют так мало самоконтроля в этом отношении. Но у меня нет намерения тосковать по дому, это точно. Тут так весело по сравнению с убогим старым Эйвенли, что я удивляюсь, как я раньше там когда-то жила. Еще и так долго. Ты не должна плакать, Энн. От этого носа глаза становятся красными, а потом наверняка все лицо покраснеет. Я прекрасно провела время в Академии сегодня. Наш преподаватель французского просто душка. Его усы восхитительны. У тебя есть что-нибудь съедобное, Энн? Я буквально умираю от голода. Ах, я думаю, Марила дала тебе пироги с собой. Вот почему я зашла к тебе. Иначе я бы пошла в парк с Фрэнком Стокли, чтобы послушать музыку. Он живет там же, где и я, и он классный. Он заметил тебя на занятиях сегодня и спросил меня, кто эта рыжая девушка. Я сказала ему, что ты была сиротой, что Касберты взяли тебя к себе, и никто не знает, кем ты была до этого». Энн уже подумала, что, возможно, одиночество и слезы были лучше, чем общение с Джози Пай. Когда появились Джейн и Руби, каждая гордо приколола себе на пальто ленты с цветами Академии, фиолетовым и алым. Из-за того, что Джози не разговаривала с Джейн, ей пришлось замолчать, и она стала почти безвредной. «Ну, — сказала Джейн со вздохом, — я чувствую, как будто я прожила много лет с утра». Я должна быть дома сейчас и изучать Вергилия. Что ужасно, старый профессор задал нам выучить двадцать строк на завтра. Но я просто не могу сесть за учебу сегодня. Эн, мне кажется, я вижу следы слез. Если ты плакала, можешь мне сказать. Это восстановит мое самоуважение, потому что я проливала слезы, пока не пришла Руби. Я не против казаться простушкой. Но только если кто-то еще такой же, как я. Пирог? Дашь мне кусочек? Спасибо. У него настоящий вкус Эйвонли. Руби, увидев расписание Академии, лежащее на столе, хотела бы знать, будет ли Энн идти на золотую медаль. Н покраснела и призналась, что думает о ней. Ах, это напомнило мне, сказала Джози, что Академия получит одну из стипендий Эйвери. Это стало известно сегодня. Франк Стокли мне сказал, его дядя является одним из членов Совета правления. Это будет объявлено завтра в Академии. Стипендия Эйвери. Энн почувствовала, что ее сердце стало биться быстрее, и горизонты ее амбиции раздвинулись как по волшебству. Перед тем, как Джози рассказала эту новость, вершиной стремлений Энн была лицензия учителя первой категории в конце года и, возможно, медаль. Но теперь, прежде чем Джози успела договорить, Энн представила себе, что получает стипендию Эвери, поступает на факультет гуманитарных наук в колледж Редмонда и заканчивает его в мантии и шапочке бакалавра. Стипендию Эйвери давали в области английского языка, а Энн чувствовала себя в этой области более чем уверенно. Эйвери, богатый предприниматель из Нью-Брансуик, умирая, оставил часть своего состояния на предоставление большого количества стипендий, которые будут распределяться среди различных университетов и академий Приморья в соответствии с их рейтингом. Было много сомнений, получит ли такую стипендию Королевская академия, но решение было принято в пользу академии. И в конце года выпускник, который получит самую высокую оценку по английскому языку и литературе, выиграет стипендию – 250 долларов в год в течение четырех лет обучения в Редмонском колледже. Неудивительно, что Энн пошла спать в ту ночь с горящими от возбуждения щеками. «Я выиграю эту стипендию, если это зависит от усердной работы», — решила она. «Разве Мэтью не будет горд, если я получу степень бакалавра? О, это восхитительно иметь такие цели! Я так рада, что у меня их много, и, кажется, им никогда не будет конца!» И это прекрасно. Просто как только достигаешь одной цели, видишь еще одну, еще более захватывающую. Именно это делает жизнь такой интересной.